Гумилев и литературная критика». У поэта была пара-тройка так называемых «поклонников». Своеобразный фан-клуб злопыхателей. На каждую его публикацию они откликались уничижительными статейками. При этом они не стоили мизинца великого русского поэта Николая Гумилева. История почти не сохранила их имён, совсем бы не сохранила, если бы они не связали себя таким противоестественным образом с именем Гумилева. Во все времена есть такие критики, одержимые комплексом Герострата. Мы не будем потакать их извращенным стремлением увековечить свою так называемую славу и невоскресимых имен не упомянем даже. Во все времена есть такие критики, да, и в наше время есть. Я знаю и даже не парочку, а целую дюжину. У них словно бы расстройство мозжечка. Они совершенно не ориентируются в пространстве, не понимают, где верх, где низ, не ощущают, какое скромное сами они занимают положение по отношению к тем, кого дерзостно критикуют, а порой отвратительно поносят от того они всегда берут единственный и мерзкий тон, то поплёвывая, то снисходительно похлопывая по плечу автора, с которым они не находятся, нет не находятся на одном уровне, чтобы иметь право действительно похлопать его по плечу. Это лилипутики, Им и мы до пупика писателя не дотянуться, но словно это зеркало они подставляют себе Статус литературного критика, по глупости полагая, что одно то, что они считают себя так называемыми критиками, делает их равными кому угодно и даже выше всей наличной литературы. Болваны. Старшие коллеги Гумилева, такие как Брюсов и Блок, отзывались о его творчестве осторожно. Порой хвалили, порой ругали. Но, кажется, это была ревность». Гораздо интереснее текстов современных Гумилеву критиков о его произведениях собственное литературно-критическое наследие поэта и теоретика литературы. Николай Гумилев вел в журнале «Аполлон» рубрику «Письма о русской поэзии». И для нас сохранилось множество его замечательных статей. И после «Аполлона» Гумилев никогда не оставлял совершенно критики. Писал обзоры, рецензии, эссе. Он не замыкался в башне из слоновой кости, не провозглашал себя единственным поэтом. Ему была искренне любопытна вся русская поэзия. В литературной судьбе талантливых авторов он принимал самое живое участие. Но если автор никуда не годился, что ж, у него был шанс узнать об этом от Гумилева. Он не был благодушен. Он выстраивал иерархию. Обладая безупречным чутьем, он точно определял, каково место каждого поэта в литературе. И с его выводами даже сейчас, спустя десятилетия, трудно поспорить. Гумилев сразу отметил Марину Цветаеву, Николая Клюева и многих других. О тех же, кого он характеризовал как бездарности, нам ничего не известно видимо, потому что они и были бездарны. Сам Гумилев очень хорошо понимал значение даже тех поэтов, с которыми он расходился во взглядах на творчество. Цеховые и сектантские соображения никогда не затмевали его ясного взора. Говорят, что однажды Гумилев признался собеседнику, как его выводят из себя ошибочные сентенции Александра Блока. «Но вы были с ним так почтительны!» отозвался собеседник, бывший свидетелем разговора двух поэтов. Гумилев тогда объяснил, «А что вы хотели? Представьте, что вы разговариваете с самим Лермонтовым. Что вы ему скажете?» Гумилев писал, «Мне кажется, что надо заново внушить дикарям русской печати, если не уважение к великим именам и идеям, то, по крайней мере, страх перед ними» и сейчас бы тоже не помешало хорошенько напугать новых болванов и дикарей русской печати, которые вновь, как во времена Гумилева, не видят берегов и распаясались, путая выше и ниже, порой вообще не понимая, что иерархия существует объективно и не зависит от их доморощенных умопостроений и личных пристрастий.